Глава 14 В ограде и Стариславном Хорошо круг града Ростова Великого. Посады под стенами его и слободы многолюдны. Хитрецы и умельцы живут в них разные. Одни пишут иконы вапами на стенах и по куполу в церквах. Другие темперы на досках липовых лики святых изображают по греческому обычаю. Третьи режут по дереву иконостасы, врата царские» золотят и серебрят их, четвертые всякое златокузнечное и литейное дело ведают. Живут в Ростове изодчие, камнерезцы, каменщики, плотники и прочие. Немало искусников всяких здесь и среди монастырской братьи, и среди людей слободских и посадских. «Тут на святого Леонте знатный торг ведут», — сказал владыка Иона княжичем. «Гепископия же всех мирян...» пивом безденежно подчует. Купцов тогда и торговцев тут видимо-невидимо, а богомольцев и странников того более, ибо велик и чтим чудотворец Леонтий, исцеление и чудеса творит многие. Светил и радость и Неона, как младенец с младенцами, а княжичи и забыли совсем о Шемяке, ни разу о нем не вспомнили, как из Переславля отъехали. Да и дни стоят, надиво радостные». От восхода до захода солнце в безоблачном небе сияет, птички поют непрерывно. Люди тоже о песне вспомнили, и в полях, и в посадах повсюду звенит человеческий голос. Теплое время и черемуха цветет, как невеста под белой фатой. Сверкают на солнце воды огромного озера Ростовского, и конца края ему не видать. Всем верст шириной, пробиваясь сквозь чаще лесные, Тянется оно на двенадцать верст в глубину леса, а с берегов обступают его могучие сосны и ели, березы и дубовые чащи, а где и липы, и клёны столетние. Пушатся кругом кустарники разные. «Жила в старину, тут токма, мере да чуть», — продолжает владыка, «а ныне вот русские всюду живут. А крест места тут зело красный. Многие тут ловы, в дебрях лесных и в озере». «Обильно здесь пажите, неисчислимы борти пчелиные и гоны бобровые. Вельми удобно селиться тут, а жить добро и жирно». Владыку умолк, а Илейка, шагавший с Васюком около Колымаги, не выдержал. «Отче святой!» — воскликнул он. «Истинно баишь ты о промыслах тутошних. А я про рыбу скажу. Век ею промышлял. Рыбы здесь, тьма в озере тьмущая» о том рыбаки и в песнях поют. Илейка громко откашлялся, и, молодцевато сдвинув свой колпак на затылок, запел сиплым, но приятным голосом, «Ой ты гой, еси, море тинное, море тинное ты, чужское! И по что тебя зовут озером? Потому меня зовут озером, что песку во мне нет на донышке, и что нет во мне рыб заморских, а живут во мне ерш со щукою». Мелкоплатичка с окарасиком, красноперый окунь с налимами, еще сом рыба, когда жалует, из той реки Волги быстры, я с рыбой с олесчиком». Княжичем песня очень понравилась, а Иона, тихо улыбаясь, промолвил, «Добрые песни знаешь». «А тут вот, дети мои, — обратился он княжечим, старца Агапия в обители Авраамиева монастыря ведаю». Много он старин, вельми красно рассказывает. Вот отдохнете тут и послушаете старца-то вместе с дядьками своими, а в борзе тату с матунькой мы увидим. Пока же походите в народе, поглядите, послушайте. Надобно и князьям знать, как люди живут. Владыко помолчал и добавил Тут в граде сем и Стареславном, погостим, к мощам Святого Леонтия приложимся. Память ему мая 23-го праздную, ныне же 13 мая, День святых равноапостольных, отец наших Кирилла и Мефодия, первоучителей славянских. Их же родением Иване, вся грамота наша, и все книги священные. Когда же посады проехали, Иона, обратясь к Лейке и Васюку, приказал Повелите вести нас прямо к Древнему Собору Успенскому и продолжал, опять обращаясь к княжичам, «поклонимся там святым мощам Леонтия». Звоном всех церквей встречал Ростов-Великий владыку Иону, нареченного митрополита Московского и всея Руси. В древнем же Успенском соборе владыку и княжичей с тремя настроями колокольными. Когда подъезжали, звонили громким, могучим ионинским звоном, когда в во храм вошли тихим и радостным Акимовским, а когда выходили торжественным Егорьевским. Иван словно другим стал в Ростове, повеселел и забыл о всех горестях. В соборе ни его, ни Юрия ничто особенно не трогало, но было там хорошо, как дома. А у мощей чудотворцев, как всегда, и приятно, и боязно, будто от страшной сказки, Заметил Иван на белокаменных стенах собора дивную роспись, но все же не такую радостную и светлую, как у Троицкого собора Сергиевой обители, где Иннок Рублев писал. «Пол в храме Успения, устлан весь каменными плитами, а двери везде железные, кованые, и на них подва лица звериных, из железа же кованых, а в зубах у зверей кольца большие, железные, чтобы берясь за них те двери легко отворять было можно». Кровля собора вся из свинцовых досок, только кресты золоченые. Из собора после молебствия о благополучном прибытии, о здравии великого князя Василия Васильевича и семейства его поехали все обедать и отдыхать в покой архиепископа Ефрема, владыки Ростовского. Княжичи в хоромах у владыки Ефрема обедали отдельно от взрослых, с дядьками своими. Святитель же Иона вел тайную беседу с архиепископом и другими духовными за отдельной трапезой. После обеда Иона зашел к княжичем на краткое время с молодым диаконом Алексием и, благословляя княжичей, сказал «Отвезут вас, дети мои, тайно в в монастырь, поживите там. Потом сам к вам приеду и повезу вас к родителям в Углич». Тут же, ну, дабы в тоску вам не впасть, Возвеселит вам сердце старец Агапий многими старинами, притчами и баснями. В монастыре живите скрытно, дабы не опознали вас княжичей. Так для пользы вашей надобно. Когда же в град или посад захотите, то выходите токма с благословения игумена. Он же вам, а притч дядек, слуг своих даст, а слуги те водителями вам будут. «Совсем уж дряхл старец Агапий» но памятлив, мыслями светел, сладкоречив и душой радостен. Давным-давно, за сто лет считает ему братья, а он все еще ходит с посошком по монастырскому двору, хотя спешно, но твердо, и долгие службы торговные с легкостью выстаивает. Голос у старца мягкий, ласковый, западающий в сердце, век бы его слушал. Глаза его серые, с солнечной искрой, Всегда словно посмеивается, под седыми лохматыми бровями смотрит то мудро и чуть печально, то по-детски радостно. Каждый день ходят к нему княжичи с Илейкой и Васюком слушать сказки, басни забавные, бывальщины разные, да старины грозные и страшные. Страшней же всех сказов о стародавних временах сказ был о боге Велесе, о жрице его о радуге и о девке слепой. Примечание. Велес — один из богов древних славян-язычников, олицетворяет производящие силы природы и считается покровителем домашнего скота. Конец примечания. «Соколики, милые!» — начал свой сказ старец, сидя с княжичами на лавочке под цветущей вишенкой, что у самых дверей его келики. «Слушайте, милые!» «Туточка вот!» В самом граде Ростове, старики мне еще отроку баили дуб стоял. Велик дуб был, один за семь дубов сошел бы, а рядом с ним капище. Примечание капище, языческий храм, конец примечания. Туточка есть две деревни одна поклоны, и в ней такой же дуб рос, а дубам тем поклонялись, и дары приносили. Другая деревня Анделова а ранее того там Велесово дворище было. На дворище ж том еще Владимир, великий князь Киевский, повелел воздвигнуть бога Велеса из многих дубов, резанного с позлощенной главой. Идол сей вдвое выше был капища. Когда же солнце в вечеру садилось, глава Велеса, позлощенная, как в огне горела, и видно было ее из города Ростовского. Как же могло так быть? Заговорил вдруг Илейка. Как же мог Владимир святой идолов ставить? Запамятовал ты, отче. Ан не запамятовал. Владимир-то тогда во язычестве еще был? Свету христианского не узрил. Илейка что-то еще сказать хотел, да княжичи оба руками на него замахали, а старец Агапий продолжал. И князь Ростовский во язычестве был. И вот что от Бога Бесовского случилось в Ростове. Начав вдруг озеро выть, и так выло, что и в ночи не давало людям спать и две седмицы. Как ночь, так и почнет шуметь. Вначале как бы шестеро, бы семеро молотят на нем, а после протяжно так застучит, застучит и голосно завоет. До самого до света воет а над капищем Велеса звезда хвостатая стоит, и от того страху еще более. Засим извергло озеро Рыбину, большенную Акикит, который пророка Иону поглотил, и была та Рыбина мертвой. Полтора-сорока народу, опутав ее веревкой, приволокли на княжий двор. Потом целую седмицу старец совсем ногой посередине озера каждый день на ладье ездил, а ночью вглубь водную сладью уходил до утра. Старец Агапий замолчал вдруг, словно увидел сам что-то страшное и непонятное. Дрожь пробежала по спине княжича Ивана, а Юрий, Илейка и Васюк замерли. Остров потом показался на озере, заговорил в полголоса старец, а на острове терем, а в терему девка слепая. Из тюрему днем она выходит, садится на косматого льва и по острову ездит. А от всего тишина кругом тихая, листочек и тот не прошумит, ветерок и тот дохнуть не смеет. Люди же на все глядят, словно каменные, шевельнуться не могут от страху, — шепотом закончил отец Агапий. И вдруг вскрикнул так, что испугались все. «Тут как! Загремит в раз! Загрохочет в небе!» и стрела, громовая, огненная, прямо в капище Велесова угодила, — продолжал старец громко и взволнованно, — запылало, занялось все капище. А из него идол Велеса, самоцветами многими украшенный, сам, как живой, вышел, идет на восток вдоль берега озера, а вода пред ним, как в котле, кипит, и рыба в нем варится, а волной ее вверх выкидывает — А по берегу-то все жилье человечье горит в пламени, и хоромы, и хлевы, и закуты, и все, что от дерева сделано, Все горит, скот ревом ревет, а люди все еще шевельнуться не могут. Смолк старец Агапий, словно засмотрелся на страшное зрелище. Молчали испуганно княжичи и дядьки их. «Жрец-то, Велесов, радуга», — тихо добавил старец Пал тут придыдалом и молит его, не иди дальше. Велес же, исполнися гнева и опали жрецу все волосы и вдруг голова у радуги стала пёсьей. Смолк опять старец, только губы сухие его, меж усов и бороды шевелятся, шепчут что-то неслышно, а сам он глядит куда-то в вдаль неведомую. Поездни от того Ивану, и непонятно все Сильные беси-то были, задумчиво сказал Васюк и перекрестился. Слава богу, от святого креста до да от лада на совсем ослабли, а от молитвы во прах расточаются. Все же силен еще беста, и горы качает, а людьми, что вениками трясет. Над погаными беси токмо властвуют, возразила Лейка. Христианам же токмо искушения и прелести дают, а взять крещенную душу не могут потому у всякого после крещения свой ангел-хранитель есть. Княжичи осмелели, и вдруг вся нечистая сила стала не страшной и смеются опять вот глаза у старца Агапия под густыми бровями. «Нету-те, нету-те более, нету-те более силы бесовской», — говорит старец весело. «Наш чудотворец Леонтий, первоапостол земли ростовской, разогнал всю нечисть поганую». Сила их токма в лесах дремучих, да в болотах бездонных и речных омутах. А туточка, где кресты сияют над храмами, да почуют мощи угодника Божия. Нет у те, дедушки силы у бесов, нет у них смелости. Тишкомные небеси тут, да шепотком все делают, а более прелестью да хитростью христиан на грехи наводят. Закрестился вдруг частым крестом старец Агапий, Встал поспешно и побрел с посажком на монастырскую пасеку. «Ох, запамятовал с вами!» — ласково ворчал он на ходу. «Запамятовал про божиих! Поглядеть их надоть!» Накануне святого Леонтия, с ночи еще, начались службы церковные в соборе Успенском и прочих храмах ростовских. Гул колокольный разливается окрест и вдаль, и в ширь. Затопляет сверху гудом своим площади, концы и улицы Града, где потоки людские шумят и гудят, растекаясь по всем углам и закоулкам. У гостиного же двора лавки, словно ульи, стоят круг церкви святой Екатерины. Толкотня и теснота, такая, будто сотни раев тут роятся. Мирские и духовные люди разного чина и звания, мужики и женки, старые и молодые, и калики перехожие, нищие братья — княжичи с дядьками своими и сослугами монастырскими, утренню отслушав в Успенском соборе и к мощам Леонтия приложившись, пошли прямо к торгу, где гостиный двор у соборной площади с лавками купцов, блинными, харчевнями и питейными. Но пока совершалось торжественное служение у мощей угодника, на площади было пристойно, тихо и благочинно, и торга еще нигде не происходило. Но только нищие пели стихиры, прося подаяния. Княжич Иван впервые видел такое многолюдное празднество. В Москве из-за малых лет до объявления его народу он из Кремля не выходил. И теперь здесь все весьма занимало его. Вот показались лавки гостиного двора и навесы блинных, запахло печеным тестом и пригорелым маслом, подле ветхого деревянного навеса одной блинной Увидели княжичья слепого нищего с гуслями. Распустив седую бороду до пояса, сидел он без шапки на своем зипуне почти под самым прилавком, перебирая пальцами струны. У прилавка толпился народ. Покупатели брали горячие блины и, свертывая их трубкой, макали в плошку с топленым маслом, целиком запихивали в рот, обтирая жирные пальцы о свои волосы. «Блины масляные! Блины горячие!» — кричал бородатый мужик, принимая от ревой и грудастой жонки блины стопку за стопкой на деревянном блюде. Две же молодайки пекли их и, ставя одно за другой сковороды на горячие угли, почти непрерывно сбрасывали готовые блины в огромную деревянную чашку, прикрывая их толстым холстом, чтобы не остыли. «Эх, тетеха!» — крикнул уже подгулявший, рожеборотый мужик — обращаясь к ребой, почем блин, это? «Стопк с маслицем, босенок мой!» Озорным голосом на распев отвечала Рибайжонка. «Стопк с маслицем, добрашки ковшичек, всего-то четверть денежки». Примечание деньга, денежка четыре копейки серебром. Конец примечания. «Ишь, дороговизна какая!» — проворчал Илейка, хотевший уж развязать свой кошель. «Сразу охоту отбила. Поедим уже в обители». Но ржебородой уже набивал себе рот блинами, запивая брагой. Княжичи пошли было дальше, Дослепец да в это время зазвенел струнами гуслей и запел вдруг звучным голосом Вы, люди, ученые, книгами начитаны, нас учить поставлены. Извествуйте, что есть раз. Прокотав немного струнами, он, кратко нараспев, ответил себе Един бог без греха. Княжичи невольно остановились и стали слушать. А слепец продолжал повторять вопрос за вопросом до двенадцати, и давая ответ, повторял все прежние ответы вместе с Новым, дойдя до вопроса: Что есть двенадцать?, он ответил: Един Бог без греха, два в Иисусе Естества, в трех лицах един Бог, четыре Авангелия, пять язвию Христа шестокрылый Серафим, семь собор святых отец, восемь кончи у Христа, девять чинов ангельских, такожде архангельских, десять словес божиих, одиннадцать десятый час, двенадцать апостолов». Примечание. Семь вселенских соборов признавала православная церковь, отвергая как еретический восьмой собор во Флоренции, на котором была утверждена уния. Объединение римско-католической и греко-православной церквей. Православные признавали только восьмиконечный крест, в противоположность римско-католической церкви, признававшей только четырехконечный крест, крыш. Конец примечания. Проведя рукой по всем струнам, положил слепец гусли себе на колени и, ощупав рукой, вокруг себя нашел глубокую деревянную миску и протянул ее вперед. Горячие, жирные блины, капая маслом, повалились с разных сторон, наполнив миску доверху. «Спаси, Христос», — бормотал слепой, — «Царство небесное вашим родителям, а вам, дай Бог, здравия». Но в этот миг все кругом зашумело вдруг, загоготало, загикало, и толпа, окружаясь и толкаясь, понеслась к соборной площади, ближе к подворью архиепископа. Кончилась служба у гроба Леонтия, и митрополит, нареченный Иона, и владыка Росовский Ефим, и все архимандриты, и игумены, и иреи ростовские и приезжие, сыноками и служками, и почетные гости пошли в хоромы архиепископские на почестен пир и трапезу. Из погребов же епископских и монастырских служки владычные и монастырские сотни бочек пива пьяного вывезли на телегах параконных, а со двора владыки по земле покатили бочищи великие. Вышибали тут из бочек затычки дубовые, подставляли все ковши и ведра, миски и чашки, под струи хмельные и пенные, и пир пошел по всей площади. «Недобро тут отроком», — сказал Васюк, обращаясь к монастырским слугам. «Пьянство и глум почнутся, сквернословие всякое, дерзости». «Пойдем», — сказали служки монастырские, — «на второй владычин двор, что к гостиному ближе. Там токмо гости приезжие до да свои сироты домовые. Кормление им там сей день, гостьба, там и нам угощение будет». На владычном дворе столы были простые, тесовые, во много рядов расставлены, а круг них теснота на скамьях. Людьми скатерти белые, как мухами, со всех четырех сторон облеплены, Шум, гам, разговоры, смех, крики, а слуги владычные с ног сбились, подавая шти, кашу, пироги с капустой, пиво и квас. Почетным же гостям в правом углу двора и блины, и мед стоялый, в сульях на столы ставили, по двору шатались любопытные или очереди ждущие, да нищие в разных местах то лазаря, то стихиры пели, жаркий день, душный. А солнце прямо над головой стоит, печет теми и плечи, и в поте лица все вкушают угощение. Слышно иногда сквозь шум и говор, как под окнами владычных покоев воркуют голуби, а потом стаями, снимаясь с насестов и крыш, носятся над подворьем, громко хлопая крыльями, сверкающими на солнце. Неизвестно откуда камнем срываются воробьи, падают на землю у самых столов, Дерзко подхватывают крошки и с чиликаньем исчезают куда-то. Дворовые собаки, поджав хвосты, шныряют, как тени под столами и скамейками, подбирают объедки и взвизгивают иногда под хохот охмелевших гостей от пинка сапогом в бок. Пошептались служки монастырские со служкой архиепископским с Никитой Хухаревым, что кормлением распоряжался, и посадили со слугами и провожатыми за почетные столы. Подали им пирогов и блинов горячих, пива и меда и кваса сыченого. «Вот и мы, как бояре», — с довольной улыбкой сказал Илейка. «Блины нам масляные и меды крепкие». Васюк только крякнул в ответ, осушив добрую чарку меда и запихивая себе в рот жирный блин. Княжичи весело переглядывались, поедая с жадностью пышные, ноздристые блины, из которых под зубами текло горячее масло, мазало губы, щеки и пальцы, Никита Хухарев около них стоял и, подавая ручник, чтобы руки обтирать, ласково приговаривал «Кушайте, милая, и кушайте собе во здравие». В это время пьяный, рыжебородый мужик, которого княжи Чиван у блины видел, шел прямо на них, мотаясь из стороны в сторону. Гришка, Севастьянов, идиот! кричал он зычно. Каменщик посадской. Тишь, рыжий бес. Злобно буркнул Илейка. Жрал, жрал блины, да и сюда залез пес. Увидев Хухарева, Гришка заорал еще громче. Никишка! Угощай живо. Держи карман, насмешливо крикнул Никита. Много вас тут. А не ведаешь, что приезжих токма домовых кормим? «Ах ты, кобылья задница!» — изругался Гришка. «Корми бедных людей, захребетники мерзкие. Мы все вам, а нам и блина жаль, долгогривые жеребцы!» «Иди, иди!» — крикнул Никита Хухарев, знаком подзывая слуг владычных. «Иди, баю добром!» Хухарев с другими слугами пошел навстречу Гришке Севастьянову и стал гнать его, а потом не утерпел, крикнул насмешливо. «Ты что, Гришка, нищим притворяешься?» «У тебя бают жемчуга одного сосьмину будет, да с деньгами не одна Кать!» «Да я тебе за поносные речи твои! Я тебе, кабель старой!» — закричал в ярости Гришка и, рванувшись к Никите, вцепился ему в бороду. Тотчас же около них образовался клубок тел, и покатилось все к воротам двора Владычного, а за воротами сразу забушевало. «Посадских бьют!» — кричали там. «Вручай наших! Посадских бьют!» Посадские валом валили на владычный двор, но слуги владычные, сироты домовые, да из гостей многие, у коих кулаки зачесались, крепко приняли посадских. Княжич Иван бледный, но с виду спокойный, стоял у своего стола и грозными глазами смотрел на драку. В памяти его проходили, как бы повторяясь здесь заново, «пожар и смута московская». Дрожащей рукой он крепко держал Юрия, стоявшего рядом. Он видел, как слуги владычные, окружив Гришку Севастьянова, беспощадно совали в бока ему кулаки и били по шее, но тот с налитыми кровью глазами рычал по зверье и что есть силы рвал бороду у Никиты. Вдруг отлетел от него Никита и упал навзничь, и Гришка вместе с ним повалился на земь, зажав в руке большой клок бороды хухаревой, Тут бросились все Гришку топтать, бить прочих посадских, и выбили вон со двора, погнали их к торговым рядам и к блинным. — Ну, княжичи, — тихо сказал Васюк, — в монастырь нам возвращаться скорее от греха. Кто их знает, что они тут понатворят. Быстро перешли они опустевший владычный двор и вышли на соборную площадь. В конце ее у гостиного двора толпа бушевала, как море, теснясь мишлавок и блинных. Крики сплошным воем гудели там. Трещали какие-то доски, доносились глухие удары и топот. Княжичи и дядьки их невольно остановились. Вдруг, заскрипев и затрещав, словно скрижища зубами, закачались и стали падать навесы у блинных. Женский виск просверлил воздух и почти тотчас же во многих местах среди толпы показался огонь и дым. Верхние навесы блинных рухнули на очаги с горячими углями и запылали, как сухая солома. Сразу поднялся ветер, а пламя перекинулось на лавки торговых рядов, и, казалось, занялся весь гостиный двор. На звоннице святой Екатерины забили в набат, в других церквях подхватили, и страшный звон всполошил весь град и посады. В ужасе забегали кругом люди в бестолковой суете, крестясь и призывая Бога на помощь. И вот в это время, когда и Васюк, и Илейка, и слуги монастырские, и Юрий стояли бледные и растерянные, Иван почуял, будто весь страх его проходит. А мысли ясней и ясней становятся. Видел он, как пробежали через площадь приставы княжей со стражей и приставники церковные со служками. Видел, как... Покой в толпе сразу устанавливается, там, где появляется стража. Видел потом, как стража вела Гришку Севастьянова и Никиту Хухарева в срубы тюремные сажать, и усмехнулся. «Видишь, — сказал он Юрию, — когда много разных людей, много и беспорядку. Придет же хоть и мало людей, но таких, как стража с приставами, и в раз все тихо. Так и в ратном деле». — радостно подтвердил Васюк, — едино мнение и едино деяние во всем надобны. Ишь, вон и бочки с водой везут, и с ведрами бегут. Истина, — согласился Илейка, — без головы, и большое тело немощно, словно без рук, без ног оно. Только такой пожар из бочек водой не залить. — Воля Божия, — сказал один из монастырских служек, — а вон туча какая черным черна. Внезапно оглушительно грянул гром, покрыл гулы, шум толпы и пожара, и даже набата во всех церквах. служки в страхе закрестились. Сразу кругом потемнело, словно наступили сумерки. Сразу день захолодал. «К собору бежим!» — крикнул Илейка. «На паперти от грозы сохранимся. Все побежали, и Иван с ними. Молния почти непрестанно слепила глаза, и без конца грохотал гром, пока бежали они к собору и только укрылись на паперте, полил дождь, как из ведра. Люди бежали со всех концов, прятались, где попало, плотнее и плотнее теснились на паперти собора. Все говорили и кричали о чуде. Иван услышал недалеко от себя громкий женский голос и, оглянувшись, признал рябую и женку, что торговала блинами. — Как ток заполыхала кругом! — кричала она. — Отец в арсенофе, настоятель! — У Екатерины-то побег в алтарь, облачился в ризы и с крестом пред церковью стал и возопил святому Левонтию «Чудотворче, спаси нас!» И как грянет тут, индо-земля задрожала, и захлестал дождь, и весь пожар, как бы малый костер, в раз залил. «Чудо, чудо!» восклицали кругом и крестились, слушая, как шумит и плещет дождь, как завывает яростный ветер. Вдруг стихло все разом. Засверкало солнце и гроза так же внезапно умчалась, как и внезапно и налетела. Княжичи просунулись через ограду паперти и с жадностью вдыхали освеженной грозой воздух. Пахло влажной землей и душистым тополем, раскинувшим свои ветви над самой папертью, но только издали наносил иногда ветерком дымную горечь, погашающую головней. Юрий тихо и робко сказал: «Страшно от всего, Иване». Ночью княжичу Ивану думалось многое, и не спалось. Темно и душно ему в большой келье, хотя все окна отворены настежь. Розовая лампадка едва заряет угол с иконами, словно кисеёй прозрачной покрывает стены около кивота, но дальше ее отблески меркнут в двух ярких серебристо-белых потоках лунного света, что жестко врывается в окна, и, переломившись на стене, ложится на пол, освещая спящего на лавке Юрия. На полу, ближе к дверям, в черно-синем мраке можно различить кошму и спящих на ней илейку и васюка. Не спится Ивану, как это было более года назад, в Москве, в день смуты Московской, накануне пожара и бегства в Переславль. Снова, как и тогда, тоска и гнет на сердце Ивана. Но теперь еще тяжелее и горше. Восьмой только год ему пошел, а будто с того времени десяток лет он прожил. Мелькает в мыслях у него и Шемяка, и Бабка, и Тата с Матунькой, и Владыка Иона, и Риполовский, и передача их княжичей на Епитрахиль Владыке. Кажется, это Ивану все страшной сказкой, как старина о Велисе Ростовском. Чудится порой, что он с Юрием, братом своим милым, да с Илейкой и Васюком, одни-одинешеньки, средь пучины какой-то темной, мутной и страшной, будто на островке малом они, а кругом волны плещут, и вот-вот захлестнут их совсем. Страшно Ивану. Дрожь бежит по рукам и ногам, холодными мурашками ползет по спине, и смотрит он с отчаянием на розовую лампадку. А она... От слез в глазах троица и четверица, и чудится, что и спасителя движется, и чуть улыбаются губы его. «Господи, Господи!» — с легким стоном шепчет Иван. «Помоги нам, Господи! Спаси, помилуй!» Вдруг хлынули слезы и полились неудержимо по щекам, наливаясь в уши и скатываясь на подушку. Но дрожь прошла, сердце же замерло снова но не от тоски и боли, а от смутной надежды. Вспомнились ему слова бабки, когда отец в плену у татар был, что «сама Москва хранит и бережет сыночка ее, скроверного». От этих слов словно на светлую дорожку он вышел. Понял Иван, что сейчас вот Москва на страже, и все еще бережет своего великого князя. Понял он, что Ириполовские и владыка Иона, и купцы, и посадские, и сироты, и воины — все против шемяки. Понял, что все хотят тишины и покоя, а это дает только Москва. Шемяка же и все, кто с ним, нарушают покой. «Одного князя на Руси нужно», — тихо прошептал он, — «и смуты не будет». Замелькали в памяти его слова попика Иоиля о царе и патриархе московских о единовластии и единоначалии, почувствовал он в себе силу и мощь и решил неотступно просить, чтобы стал отец царем московским. А если будет трудно ему, то бабка и владыка Иона помогут. «Сильные они», — сказал он вслух. «Оба сильные — и владыка, и бабка». «Ты что, касатик?» — окликнул его проснувшийся востюк. Иван обрадовался пробуждению верного своего дядьки, И заговорил, хотя еще взволнованно, но весело. Слушай, Васюк, Москва то Шемяков прогонит в Галич. Не в Галич, а удушить его надо, поправил Васюк. Потом тата в Москву приедет, продолжал Иван с увлечением, не обращая внимания на замечание Васюка, соберет всех князей и пойдет на царя Ордынского, потом на Казанского, всех царей покорит и сам станет царем Московским. Так отец Иуиль говорил в Муроме. «Истина, истина, касатик!» — радостно соглашался Васюк. «Москва-то за нашего князя великого! Москва-то его, касатик, никому не выдаст! Народ-то за него, и сироты, и бояре, и попы, и купцы по мирно и жирно жить хотят! А потом и басурманов с шеей стряхнуть! Все так будет, касатик! Спи с Богом! Бог-то за нас, касатик! За правду!» Последние слова Иван слышит уже сквозь дрему, глаза его смыкаются, и видит он снова соборную площадь, блины и метущуюся толпу, снова вот звон колокольный, набат, крики, огонь и дым, но ему уже не страшно. Он высоко стоит на паперте древнего собора, а на площадь выезжает отец в золотых доспехах, и все ему кланяются, и всюду говор идет «Царь Московский, царь Московский». Вот скачут конники, окружая телегу, а в телеге сидит пленный царь Казанский. Вот еще скачут конники с другой телегой, а в ней пленный царь Золотой Орды. Кричит народ, радуется, шапки к небу бросает. Тата же весело поглядывает на паперть, где Иван стоит с матунькой, бабкой и Юрием. Вот выходит из собора и владыка Иона со всем клиром, и поют они радостный молебен, и пение их сладостно. Но все тише и тише становится оно, потом затихает, и все исчезает из глаз Ивана, и сразу погружается он в спокойный и глубокий сон. Этой же ночью в покоях владыки Ростовского до первых петухов затянулся тайный совет у Ионы, нареченного митрополита Московского и всея Руси. Много сначала говорили о разных делах духовных, о латинской ереси, о неустройствах церкви русской, о зависимости ее от уняцкого патриарха, о невежестве попов деревенских, которые неграмотны, а с голосу на память все службы помня смысла их вовсе не разумеют. Потом речи пошли о князе Василии Московском и о Шемяке. И владыка Ростовский, приятель Ионы, в заключении сказал, А с многогрешной мыслью справедлив глаз митрополита, нареченного нашего. Не ждать нам добра от церкви цареградской, унию поганую, признавшей на восьмом соборе нечестивым. Мы же не звергли вот еретика Богомерского Исидора. И же патриархом цареградским и царем грецким утвержден он был на Руси митрополитом. Как же нам, православным, после всего в церкви русской жить? Кого слушать? Вопросил так владыка Ростовский и смолк в печали. И все с тревогой возвели очи свои к Ионе. Тот сидел грустный и казался усталым. Чада мои!» — заговорил он, наконец, тихо. чада мои! Померкло солнце благочестия! Где же опора православия? Где же духовенству благодать получать?» Где ныне для веры православное убежище? И он опомолчал и, возгорев душой, продолжал твердо в Москве все сие ныне токма в Москве Соборная Апостольская Церковь, без осквернения. Москва, Третий Рим, глава всему христианству православному. В Москве лишь светильник веры истинной» который вожжок там святой митрополит Петр. Где же столб веры-то, где горестно возопил игумен Авраамиева монастыря? Где опора, когда князя великого в угличе в темнице держат за приставы? А дети его, якатати и в монастыре нашем скрываются. Слушай, отче, сурово прервал его владыка Иона, не вопли, а дела не надобны. Ежели ныне смута среди князей мира сего, значит, нужна сила и власть князей церкви. Греция и патриарх грецкий нам не закон. Есть у нас свой святой собор русских духовных отцов, а вера наша не только от греков пришла. Ранее того, святой Андрей, брат апостола Петра, идучи в Рим, в земле нашей проповедовал веру Христову. Силой благодати церкви своей можем мы руки простереть на защиту истинной государевой власти. Ведомо мне, и бояре, и купцы, и сироты за Василия Васильевича и за детей его биться будут. Мы же должны, яку зеницу ока своего, уберечь князя великого. Ежели Господь иначе решит, то княжичей сохранит от злодейства Шемякина. «Никому не усидеть на московском столе, а притч нынешних князей, ибо сильны и крепки они, и с ними вместе Москва растет. Будет могучим русское государство, будет могуча и русская церковь. Приказывай же, отче!» — воскликнул владыка Ростовский. садеем все государству и церкви на пользу». «Приказывай, отче, приказывай!» — заговорили кругом. «Княжичей хранить надобно», — твердо сказал Иона. И, обратясь к молодому диакону, Алексию добавил, «Поедешь в Углич со мной, и поставлю тобя у Иерея Сафрония, который при темнице там иерействует. Оба следите, дабы вовремя княжичей от всякого удара злодейского упасти». «А мы в Ростове», — заметил владыка Ефрем. Будет надобно в монастырях ближних укроем младенцев. Ты же, отче, да поможет тебе Господь. Храни самого государя от злых козней Шемякиных. Петухи уж поют, усмехнувшись, — сказал владыка Иона, — пора почить. Завтра повезу княжичей в Углич. Помните же, чада мои, все, что Богу мы тут обещали, дей ради церкви православной». Владыков стал высокий и еще могучий старик, и громко и привычно молвил Да благословит вас Господь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь, ответили все, вставая и низко кланяясь, нареченному митрополиту Московскому и всея Руси.